Глава 1 «Макс, гони, гони! Да нажми ты на педаль!» «Заткнись!» Молодой мужчина сосредоточенно смотрел вперёд, пальцы крепко сжимали руль. Чёрный спорткар, как пуля, летел по ночной дороге. Яркие блики фонарей отражались на его гладкой отполированной поверхности. Малышка с двигателем 4 литра и разгоном до 100 км в час за 4 секунды не должна была подвести. Она была идеальна, совершенной «Макс, да-да-да-да!» «Так, обгоняй его!» «Кит, углохни!» Парень на пассажирском месте поджал губы, подался вперёд, неотрывно следя за соперником справа. Нужно было обойти белый автомобиль, который не уступал в скорости. Это был вопрос престижа. Даже не денег, их было достаточно. Им бросили вызов, а братья всегда его принимали. «Чёрт! Макс, не угробь нас!» Пришлось резко вырулить влево, едва не задев автомобиль, ехавший впереди. Раздался истошный сигнал, но вместо того, чтобы притормозить, Макс лишь прибавил скорости. Он любил тот драйв, что дарила она, когда по коже бежали мурашки, словно тысячи иголок покалывая нервы. А, испугался сопляк! — Нет, гони, гони, давай, он уже позади. Оставалось всего несколько сотен метров, считанные секунды до конца выбранной трассы, когда сбоку вновь мелькнул автомобиль соперника, а впереди, неизвестно откуда взявшиеся оранжевые баки ограждения дороги. Ох, ни хрена. Не круто наклонился влево. Макс успел свернуть, а вот противник — нет. Тачка, налетев на препятствие, взмыла воздух и, сделав переворот, с грохотом и скрежетом рухнула на асфальт. Да, чёрт, чёрт, чёрт! Ник схватился за голову, резина оставляла длинный след, от тормозные колодки оглушали скрипом. Всё это было вчера. Точнее, минувшей ночью на одной из оживлённых трасс города, где категорически были запрещены гонки. Но золотая молодёжь, выбрав для себя этот ровный участок дороги, раз за разом устраивала там соревнования на скорость. «Вы в своем, мать, вашу уме! Вам чего не хватает в этой жизни? а я знаю, чего. Ума! Мозгов вам не хватает обоим. Вы их все выветрили на своих гонках, тачках, мотоциклах, прокурили и вытрахали. И не смотри на меня так, это еще не самые обидные слова, сказанные мной». Невысокий, крепкий, седовласый мужчина, пяти лет, строго смотрел на двух молодых парней. Хоть на улице и было солнечное лето, но тучи сгущали с каждым сказанным словом, все больше и больше, в доме Ивана Николаевича Зорина. «Пап, ну все живы, ничего?» «Ничего?» «Это, по-твоему, ничего не произошло?» «Никита, ты в своем уме! Человек мог погибнуть! Машина превращена в груду железа! Часть дороги раскурочена!» «Это, по-твоему, ничего?» Ивану Николаевичу хотелось, как в их детстве, снять ремень. Отшлепать этих двух сорванцов, поставить в угол. Но этим сорванцам было давно не по десять лет, а гораздо больше. Ремень сейчас не поможет. Поздно. Нужно было раньше лупить их. Лупить и держать в ежовых рукавицах. Дал он тогда слабину. савели в день и жив, но в тяжелом состоянии в медикаментозной коме. Несколько сложных переломов, что-то там еще. А все почему? Потому что кое-кто решил показать, какой он смелый и ловкий. Как хорошо научился управлять дорогой тачкой. Да, Макс? «Это все тебе?» Максим провел по волосам руками, впился взглядом своих серо-голубых глаз в отца. Да, он был прав, вышло паршиво. Но Дэн сам виноват, что не справился с управлением, свою вину младший Зорин не признает никогда. Слишком гордый и упрямый. «Что ты от меня ждешь? Что я сейчас начну лить слезы?» Савельев сам виноват. Нечего было строить из себя крутого. «Виноват ты! Ты старше, должен быть умнее и мудрее, чтобы не допускать такого!» «Ник, вылези из телефона, когда я с вами разговариваю!» Мужчина закатал рукава рубашки, прошёлся по кабинету, выглянул в сад. Там, около клумбы, возилась жена. Лиза просила не давить на мальчиков. Они всё ещё для неё мальчики. Два здоровых, наглых, татуированных бугая, которые живут совсем без тормозов и без царя в голове. «С ним же всё будет хорошо?» Никита задал вопрос, а сам с ждал ответа. «Если он...» «Кейт, всё будет хорошо, никто не умрёт, это медикаментозная кома». Максим нервно взял свой телефон, разблокировал. Было с десяток непрочитанных сообщений, но не стал их читать, снова убрал. Ночь выдалась нервной. Авария, полиция, участок, их машину на эвакуаторе увезли на штрафстоянку. Несколько часов, проведенных в обезьяннике, пока не приехал отец с каким-то генералом, и их не отвезли в загородный дом. «Так, я приняла решение. Оно могло быть жёстче. Я предлагал военное училище, но пока на данный момент я пошёл навстречу маме. И вы до конца лета уезжаете к деду». «Без машин, мотоциклов, денег, но телефоны для связи вам разрешено оставить». «Что ты из сдури... «Замолчи и не смей так разговаривать с отцом, Максим. Это не обсуждается. Всё и так зашло слишком далеко. А могло случиться и хуже. Вы могли погибнуть». Макс нервно жал кулаки, резко встал, вышел из кабинета, хлопнув дверью. Решение, принятое отцом, было несправедливым. На август у него много планов. Нужно было готовить байки к гонкам, тренироваться, объезжать их. Отец не понимала это не хобби, это их с братом жизнь. Нужно было вчера не обращать внимания на слова Савельева, но он провоцировал, а Макс всегда реагировал на такое бурно. «Чёрт, чёрт!» — несколько ударов в стену. «И не ломай дом, лучше собирай вещи!» Крик отца за стеной, парень плотно сжимает челюсть и скрипит зубами. Никита вышел в коридор, посмотрел на брата. «Да всё в порядке, Макс, поедем к деду отдохнём, мы не видели старика год. Может, каких девчонок встретим местных?» Провинциалки говорят доверчивые, чистенькие, сладенькие. Никита что-то набирал в телефоне, одновременно говорил с братом. «Ты ни о чём другом больше думать не можешь. о чем плохи мысли о девчонках?» Максим не ответил. Девчонки сейчас волновали его мало, так было всегда. Может быть, от того, что этих девчонок было больше, чем предостаточно? Он не запоминал их имена, не вспоминал при повторной встрече. Его больше волновали драйв, свобода и адреналин. что кипел в крови, когда байк набирал скорость на ровной трассе, несясь навстречу ветру. «Да что может случиться за месяц? Отец остынет. Все забудут эту историю. Жалко, что байки с собой взять нельзя. Отдохнём, расслабимся. Дед же не будет нас заставлять копать его огород. И да, девчонки, там точно их полно». В свои 23 года Никита, или как его чаще называли, «кит», из-за огромной татуировки кита на спине, в отличие от своего старшего сводного брата, был оптимистом и бабником. Они во многом были разными, но одинаково любили скорость, секс и крутые тачки. Но ни он, ни Максы не могли предположить, что эти вынужденные каникулы перевернут их жизнь, а случайная встреча станет судьбоносной. Но это всё впереди, а пока лишь гнев разжигает вспыльчивый характер молодых мужчин и толкает на ссору с отцом.